скотт линч падение и расцвет дома волшебника молкерла все предшествующие дни в молодости молкерилл жил тихо и незаметно как подобает практически состоявшемуся волшебнику ибо иначе долго не протянешь и не наберешься сил для полнокровной жизни первые несколько веков прошли в смирении и воздержании Но к пятисотлетию он завёл обыкновение почивать в горниле звёздных корон. И время от времени из-за его крутого нрава на некоторых планетах исчезали целые континенты. Так он нежился, дрейфуя в раскалённом сердце звезды. Что это было, блажь или вызов, он никогда не признавался. По крайней мере, такой образ жизни неплохо защищал его от случайных посягательств рисковых коллег, но совершенно не давал возможности собирать памятники, коллекции и артефакты. С возрастом это все сильнее уязвляло его самолюбие. Со временем Малкирилл прибрал к рукам огромную отдаленную планету под названием «Вечерняя звезда», выселив оттуда около сотни миллионов живших там разумных аборигенов. С высокой орбиты он врезал метеоритом по коре планеты, затем послал армию духов, чтобы придать ему форму, пока тот не превратился в величественную крепость, приемлемую для его эго, которым Малкерилл намеревался ее украсить. В этом доме он умиротворенно бездельничал, набрав полчища слуг из расторопных и зловещих существ всякого рода. Он собрал сокровища из тысячи миров, несколько миллионов томов о колдовском искусстве и самую удобную пару тапочек в своей жизни, свободноватых, что пришли в пору его широким косолапым ступням с кривыми пальцами. Дому он носил их постоянно, не заморачиваясь со шнуровкой. На 819 году жизни волшебник Малгериил наступил на развязанный шнурок и свалился с лестницы, пересчитав 37 каменных ступенек. На первых 20 он набил синяков до да шишек, а последние 16 вообще оказались лишними, потому что уже на 21 он сломал себе шею и мгновенно скончался. День «Чашечку чаю?» Кобальт всмотрелся в распростёртое у подножия главной лестницы тело валом платья, моргнул и стал ждать. Обычно хозяин пил утренний чай, когда часы бели 8 Шнырь, сын Шныря, удачливый, самый достопочтенный из кобальтов высшего ранга, всегда наполнял чаем любимую чашку хозяина, вырезанную из полированного почечного камня дракона. Потом Шнырь нёс чашку на подносе из чистого иридия. Когда-то Кобаль считал, что это было одно слово «чистый ридий», и гордился собой, пока домовой не услышал и не поправил его, не изгнал на несколько месяцев кобальдом низшего ранга, услал на работы винный погреб, решив его успеха и почёта. Так что теперь Шнырь старательно разделял слова при разговоре. На подносе из чистого — вдох, пауза, иридия. Такой уважаемый, удачливый, достопочтенный шнырь. Сама галантность. Он никогда не произносил это слово вслух, не хотел снова попасть в винный погреб. Все были в сборе. Хозяин, шнырь, чай. Но хозяин не притронулся к чаю. Он даже не шевельнулся. Ну что же, у хозяина на то могут быть свои э, хозяйские причины. Шнырь подождёт. Хозяин наложил чары на чашку, чтобы чай никогда не остывал. Но вот часы пробили девять. Шнырю пришлось признать, что поднос стал заметно тяжелее. Шнырь никогда не ждал так долго. Он пошуршал немного, кашлянул, извиняясь. «Чашечку чаю?» Молчание. Когда часы пробили десять, шнырь уже дрожал от усталости. Ясное дело, хозяин не желал чаю, по крайней мере, от шныря. Иногда хозяин удалялся, занимался странными хозяйскими делами, неделями не разговаривал с прислугой, ни с кобальдами, ни с андристинами, ни даже с самим домовым. Возможно, и на этот раз происходит то же самое. Хозяина лучше не раздражать. Шнырь неловко поклонился и ушёл. До кухни путь был неблизкий. Вниз, вниз и вниз, минуя 73 этажа. Крохотный лифт одребезжал всю дорогу. Шнырь держал поднос перед собой. Хотя руки у него тряслись, их покалывало ледяными иголками. Самый удачливый, почтеннейший, он нёс чай на подносе из чистого иридия. И ни один кобальт высшего или низшего ранга не дождётся, чтобы он нарушил церемонию. День второй чашечку чаю?» Хозяин не шевелился со вчерашнего дня. Как бы там ни было, он лежал у подножия лестницы абсолютно неподвижно. Шнырь подумал, что спать на гладком каменном полу, наверное, было жёстко и холодно. Но Кобальт, в конце концов, всего лишь отвечал за чай, а хозяин был великим волшебником, и, должно быть, у пола имелись свои секреты, доступные только разуму хозяина шнырь предлагал чай ещё пару раз, но на него не обращали внимания. Руки его ныли, их сводило судорогой, он с опаской двинулся прочь. Он надеялся, что хозяин вскоре вспомнит про чай, надеялся, что ни в чём не виноват, уж очень ему не хотелось возвращаться в винный погреб. День третий Чашечку чаю? Домовой некоторым образом обладал органами чувств, и с их помощью наблюдал, как существо размером с кошку снова подошло с подносом к хозяину Малкерилу. Даже в необычной для отдыха позе хозяин выглядел внушительнее, чем шнырь, и лежал перед кобальдом, как полуразрушенный холм, накрытый красной тканью. Домовому не разрешалось тревожиться по какому-либо поводу, — но где-то в холодной темной глубине логического блока он размышлял о гипотетической модели самого себя, но чувствующего. Хозяин Малкерилл вел себя необычно. В самом деле, на налицо были очевидные признаки, что хозяин, возможно, умер от шейной травмы. Это наблюдение вступило в явное противоречие с давно известным фактом. Хозяин был невероятно могущественным волшебником — его эксцентричные привычки обсуждению не подлежали. За то мгновение, что пар поднялся над содержимым чашки из почечного камня дракона всего на дюйм, Домовой обмозговал эти мысли несколько сотен тысяч раз, в то же время наблюдая за тектонической активностью коры вечерней звезды, сканируя местное межпланетное пространство в поисках незваных гостей, посылая инструкции кобальдам в винный погреб, который находился на 193 этажа ниже чтобы они повернули те бочки, вино, в которых достигло середины процесса старения. Исходное умозаключение. Хозяин Малкерил велик и непостижим. И если он решил лечь на пол вроде мёртвого, не во власти домового решать, что нечто подобное смерти действительно имело место. Осторожно почтительное следствие. Проблемы хозяина Малкерила, если таковые существуют, по логике тоже должны быть велики и непостижимы, а, следовательно, домовой обязан вмешаться по первому требованию хозяина. Совершенно обособленное дополнительное замечание. Если хозяина Малкерила разозлить вмешательством в его личные дела, он одним заклинанием разнесет физическое воплощение домового на раскаленные до бела облака молекул. лицо явные признаки неразрешимой головоломки. Время шло. С каждой струйкой пара на чайной чашкой в мозгах Домового проносился новый миллион споров с самим собой, пока часы не пробили 9, и Кобальт вновь собрался с духом. «Чашечку чаю?» Не подозревая о пристальном взгляде и размышлениях Домового, шнырь молниеносно облизнул бледным языком заостренный рот. Хоть он и не был телепатом, Домовой понимал, какие мысли бродят в мозгах кобальда, похожих на бугристый серый лимон. Пренебречь обязанностями было невозможно, как и усомниться в здравомыслии хозяина. Как бы наилучшим образом решить эти противоречивые проблемы и не попасть под горячую руку. Хотя истинную важность этого поступка Домовой осознал далеко не сразу, именно в тот момент он позволил себе пойти на компромисс — чтобы склонить чашу своих неосязаемых весов в ту или иную сторону. И это стало переломным событием. Исходное умозаключение. Ради хозяина можно пойти на любые жертвы. Даже саморазрушение уместно и похвально, если необходимо. Однако... Осторожно почтительное следствие. Хозяин Малкерил явно придавал большое значение обстановке и уюту в доме, и допустить порчу имущества, значило его обеспокоить. Следовательно, абсолютно объективное, беспристрастное замечание. Сведение к минимуму поводов для хозяйского гнева на домового является на самом деле положительным фактором для хозяина Малкерилла. Таким образом, исключительно почтительное замечание. Хозяин Малкерилл, кажется, желает, чтобы его оставили в покое. Его домовой — послушное создание, и не станет лезть чужие дела, потому что хороший домовой представляет ценность. Для хозяина, разумеется. Чашечку чаю? Часы пробели десять утра, и отзвук их ударов стих. Малкерил чай пить не стал. Шнырь вздохнул, поклонился и заковылял к лифту. С Кобальдом ничего по пути не случилось. Домовой был доволен, что Шнырь таким образом как минимум подтвердил цепочку его рассуждений. Решено, что пока дом займётся своими делами и предоставит хозяина самому себе. День седьмой. Чаю или цветочек? Целых два нелёгких дня Шнырь собирался с духом, чтобы положить бледно-розовый цветок на поднос рядом с чашкой. Терпкий цитрусовый аромат перебивал даже травяной запах ожерелья на шее кобальда. А вот запах в коридоре, где лежал хозяин, с каждым днём становился невыносимее. Если хозяин распространял эту вонь из-за своих колдовских опытов, то всё нормально, всё хорошо. Тот, кто не умеет держать язык за зубами, долго не протянет, так что помалкивай, уважаемый шнырь. Но вдруг хозяину захочется понюхать цветок раз уж в коридоре не продохнуть. — Чаю или цветок? Или... — Чаю и цветок, хозяин? Ещё дважды в то утро прохрипел шнырь в знакомой тишине. Он вздохнул и поклонился. Потом, подчиняясь дерзкому порыву, бросил сорванный цветок на платье хозяина. — Шнырь надеется, хозяину понравится цветок, — прошептал кобальт и поспешил к лифту. Руки у него тряслись до самого вечера, когда солнце скатилось за горизонт. Но хозяин ведь его не наказал. Шнырь сумел побороть запах в коридоре и остаться в живых. День 16 «Хозяин, я принес еще цветов. Чаю?» К списку забот домового добавилась надвигающаяся экологическая катастрофа, причиной которой послужили благие намерения кобальда, подающего чай. Шнырь, у которого кроме ароматического ожерелья на шее такие же браслеты болтались на запястьях и шарики словно серёжки свисали даже из ноздрей, взял на себя смелость ободрать чуть ли не все кусты малоранского солнечника в западном Виварии и разбросал сорванные цветы по одежде хозяина — Сначала один цветок, потом пригоршнями, а теперь вот притащил полный поднос. Великий и непостижимый волшебник разлагался погребённый под горой розовых лепестков. Домовой просмотрел 175 387 томов по магии из хозяйских библиотек, и не обнаружил ни одного описания магического ритуала, в котором бы предлагалось или требовалось свалиться с лестницы и полмесяца изображать труп с явными признаками разложения. Исходное умозаключение. Хозяин Малкерил допустил фатальную ошибку, пренебрегая техникой безопасности при ношении обуви. Прагматичное вторичное умозаключение. Хозяин Малкерил не взорвет домового за запредположения или за какие-то другие проступки. Никогда. Персональное выражение смутного раздражения. Приплыли. У домового не было конкретных распоряжений на случай установленной смерти хозяина, однако ему было известно о существовании нескольких сотен лишённых свободы передвижения существ с различных уровней реальности. Некоторых из них использовали для создания его физической оболочки. Ни одно из этих существ домовому напрямую не подчинялась и все они проявили бы к нему явную враждебность если и когда развеются охранные чары и ко всему добавился труп и набор ненужных теперь инструкций как ему служить длинный список врагов малки рела чистый нетронутый лист вместо списка союзников а еще только-только зарождающийся инстинкт самосохранения новенький с и хрупки как снежинка И, конечно же, кобальды. «Шнырь!» — прогремел домовой металлическим голосом. «Хозяин не желает чаю! Прекрати его предлагать!» «Не предлагать чаю!» — пропищал шнырь, придя в себя от шока. «А цветы?» «Хозяин сошлёт тебя винный погреб, если ты будешь рвать малоранские солнечники, в общем, любые растения!» Домовой сверился со своими заметками о повадках кобальдов. «Или все, что похоже на растения, в том числе изображения растений. Рисунки в книгах — это тоже изображения. Шнырь не будет рвать цветов. Искать картинки. Шнырь хочет остаться кобальдом высшего ранга. Пожалуйста!» «Хорошо. Иди. Оставь хозяина в покое. Воздержись в дальнейшем отчая и вандализма. Твоя новая работа — вытирать пыль со стульев в гостиной один раз в день в любое время. Моя же задача — найти и воплотить в жизнь способ, как обрести сознание, пока нас всех не уничтожили. День 21. Для этого требовались инструменты. Однако из сей огромной крепости Малкерила в распоряжении домового находились только два приспособления. Механизмы, с помощью которых Дом выбирал и читал книги из библиотеки, впечатляли, но в силу определенной специфики не годились для сборки новых машин. Собственную модернизацию проводить придется вручную, с помощью пары механических рук, свисавших с потолка. Срочная реконтекстуализация. Бывший хозяин Малкерилл сейчас труп, а труп не может быть хозяином. Гостиной бывшего хозяина на 387 этаже — где домовой частенько готовил коктейли для волшебника. Пара весёлок. От них зависела жизнь домового. Так вот. Дом оценивал запасы и грозно отдавал приказы. Благородные кобальды с криками носились по комнатам. Они открывали ящики, отламывали пластины меди и серебра из декоративных карнизов, разбивали загадочные устройства из музеев Малкерилла. Они волокли провода, куски металла, замысловатые части механизмов и сваливали всё в кучу высотой до самого потолка в центре гостиной, куда могли дотянуться механические руки. Домовой трудился день и ночь, не покладая манипуляторов, собирая сначала грубые механизмы, потом совершенствуя их, чтобы построить более точную модель — Потом собрал из этих механических частей пару рук побольше и помощнее и установил их на стене, рядом с которой покойный Малкерилл устроил аквариум. Рыбу съели кобальды, а водные запасы из аквариума, значительно пополненные, стали подобием водонапорной башни, источником воды. Через три недели после падения Малкерилла его дом завершил первый этап собственной реконструкции. Всё это время Шнырь аккуратно выполнял порученную ему работу — вытирая стулья в гостиной раз в день и постоянно сдвигая их плотнее и теснее в угол комнаты, так как все свободные места заваливали гремящим хламом. Наконец домовой соблаговолил снова обратить на него внимание и приказал вынести бесполезные стулья из гостиной. Шнырь перетащил их в пустую комнату по соседству и продолжал вытирать. День тридцать Гостиная покойного Малкерила теперь стала центром фабрики домового. Стены снесли, и прилегающие помещения заполнили машинами, сконструированными шестью парами механических рук, каждая последующая искуснее предыдущей. Вращались шестерёнки, шипели клапаны, искры дождём осыпали изящную отделку комнат, которые больше никогда не будут служить гуманоидам. Рабочие бригады кобальдов высшего и низшего рангов — Перетащили винные погреба пятнадцать тысяч бутылок особенных ликеров на постоянное хранение. Глаза бусинки кобальдов затуманились от постоянного недосыпа. Они перебирали запасы в баре. Их чешуйчатые руки были в ожогах от раскаленных брызг, переплавляемых для домового металлов. Повсюду сверкали тигри из драгоценных металлов, отбрасывая яркие блики на стеклянные цилиндры, в которых пенилась шипящая кислота. Наконец, домовой подумал, что пора предпринять более решительные меры для изменения обстановки. Кобальдов ради их собственной безопасности переселили с 387 этажа на нижнее. В комнате, ранее служившей складом постельного белья и полотенец, квартет стальных рук нарисовал защитный магический круг и запалил огненные факелы, зеленоватая цалийбария, что для определенного вида демонов могло сойти за благовоние. Домовой произнес заклинание, взятое из одного из гримуаров покойного Малкерила, и в центре круга явилось маленькое бледное существо с такой затейливо сморщенной кожей, будто пережило нападение пылесосов в руках обидчиков с неясными намерениями — то ли убить, то ли разукрасить. Существо сердито защебетало. Это нарушение всех до единого пунктов договора. Ты не волшебник, Малкерилл. Волшебник Малкерилл трагически погиб из-за своей собственной халатности в быту. Тут существо сделало паузу и, прежде чем продолжить, втянуло ядовитого воздуха. Хотя ты и попытался организовать маломальски приемлемую атмосферу, все равно удерживать меня в этой ловушке — возмутительное безобразие. Я — хранитель крепости, бывшего дома Малкерилла. Если так ты называешь себя в темных закоулках машинного мозга, прими мои самые глубокие соболезнования. Вы — демон Панкрониус, известный как «мастер золотые руки». Я — демон Панкрониус, также называемый узник по несправедливости, у которого много могущественных друзей. Домовой прикрепил пару механических рук к потолку комнаты по центру, чтобы брать всё, что нужно, из магического круга, не нарушая его границ. Эти манипуляторы быстро опустились, схватили и подняли крошечного демона. «Ох, ничего себе ручище!» — пробормотал он. «Волшебник Малкерилл умер. Я не претендую ни на его долги, ни на обязательства. Ваше заключение здесь...» Обстоятельства, за которые я не несу ответственности, однако вы пойманы мною. Я способен доставить вам много неприятностей, будь вы в материальном обличии или в эфемерном. Раз качаешь права, значит тебе что-то нужно. Я требую, чтобы вы перекроили мои мозги. Уже интересно. Я механическая модель разума. Имитация не продержится долго. «Мне нужна ваша помощь в модификации моей аппаратуры. Я должен стать по-настоящему мыслящим. То есть хочешь стать настоящим мальчишкой?» Намек не понял. «Да я старше некоторых угасших звезд. Беда твоя небезнадежна. Мне приходилось иметь дело с железяками похуже, а получалось любо-дорого поглядеть». Ну и по традиции в этом месте, как ни крути, полагается спросить, «Мне-то от этого что за выгода, а, болван?» «Я полагаю, свобода представляет для вас очевидную ценность». Домовой предполагал правильно. Они начали торговаться и, наконец, остановились на том, что если домового удовлетворит качество предоставленных услуг, то он отпустит Панкрониуса на волю и даст ему в придачу Несколько пятимерных драгоценных камней из подвалов покойного волшебника. «По рукам!» — зевнул Панкрониус и почесал веки длинным раздвоенным языком. «Ну, где у тебя самый большой гаечный ключ? Сейчас я закручу тебе шарики за ролики». День 45. пятый. Странно развивались события. Домовой занимался своим новым делом — добираясь до самых отдалённых тихих уголков и методично заполняя их грохочущими механизмами и ядовитыми испарениями. Хозяин одиноко лежал в коридоре, только теперь к вони примешивался известковый привкус. Цветочные лепестки хрустели, словно старая бумага, и хозяин будто усох под красным своим одеянием. Наверное, он хотел сделать приятное кобальдом приближаясь к их размером. Всё это было очень странно. «Шнырь надеется, что у хозяина всё хорошо», — прошептал Кобальт. Теперь он приходил сюда каждый день после смены, где приглядывал за тиглем с расплавленным алюминием, а потом вытирал стулья из гостиной, которые пришлось дважды переносить из комнаты в комнату, потому что проект домового поглощал всё свободное пространство. Шнырь ни разу не посмел принести сюда ни цветов, ни чего-то подобного. Ни домовой, ни хозяин — не наказывали его за эти тихие визиты, не посылали в винный погреб, и каждый день в нём росла уверенность, что он поступает правильно. Кто-то же должен напоминать хозяину, что его любят, и что он всегда может выпить чашечку чаю. Домовой отобрал поднос из чистого иридия и переплавил, но чай-то никуда не делся. Шныри нежно погладил хозяина по ноге в тапке и поклонился перед тем, как удалиться. В последнее время... Кобальдам было не до отдыха, так что приходилось использовать любую возможность, чтобы вздремнуть. День 73. Матрицы, управлявшие мышлением Домового, представляли собой хрустальные призмы, в которых играли лучи света. Энергию и данные они получали из зубчатых катушек, намотанных золотым проводом. И всё это связывалось воедино и управлялось множеством хитросплетённых заклинаний. Домовой не хотел, чтобы Панкрониус — копался в его мозгах сам, как тот предлагал. Домовой опасался напрямую допускать кого или что-нибудь к управлению ядром вычислительного блока. Демон работал в качестве консультанта, чертил диаграммы и расшифровывал заклинания, не выходя из магического круга. Только Домовой мог вносить изменения в структуру собственного мозга. Недели пролетали в тяжелых трудах кобальдов в сборке и установке новых блоков хрустальных призм и золотых катушек, укрепляя и изолируя комнаты, в которых будут работать эти совершенно необходимые, но такие хрупкие детали. Домовой тщательно проверял заклинания, предложенные Панкрониусом, выверяя до последнего слога или искорки магии, дабы исключить вредительство, прежде чем вплести заклинание в разрастающееся плотно своего мозга. Залы заполнялись кипами справочников и гримуаров. Их обслуживали команды кобальдов, которые держали книги открытыми, перелистывали страницы так, чтобы домовой мог прочитать их обычными органами чувств, а не специальными аппаратами, привязанными к библиотекам. Процесс не был простым, не был застрахован от ошибок. Иногда приходилось искать обходные пути решения проблем, случались сбои и отклонения. Наконец, однажды вечером, когда небо окрасилось в сиреневый цвет и бригады работя кобальдов поплелись в свои комнаты, чтобы забыться кратким сном и отдышаться от ядовитых паров сульмы, наступил долгожданный момент. Панкрониус, по-прежнему узник магического круга, раздраженно зашипел, когда механические руки, неделями не трогавшие его, опустились и оторвали от размышлений над книгами и записями. «Приветствую!» сказал домовой. Он пристально разглядывал демона своими объективами, выискивая малейшие проявления неожиданных опасных способностей. Не заметив ничего подозрительного, он продолжил. «Кажется, пришла пора поговорить на чистоту». «Ты чувствуешь перемену», — догадался демон, пытаясь незаметно выскользнуть из цепких механических объятий. «Я слышу это по голосу», И это совпадает с моими прикидками. Учитывая твою сущность, теперь главное разобраться, произошёл ли качественный прорыв к настоящему сознанию или получилась просто более изощрённая его имитация. Вам, наверное, приходила в голову мысль, что я могу нарушить наше соглашение после того, как ваши усилия принесут плоды, что отпускается на волю того, кто так досконально разбирается в моём устройстве — — Значит, ставить под угрозу само своё существование. — Вот так и не надо меня учить, как вероломством добиваться личной выгоды, — зевнул Панкрониус. — Попав в ловушку, я стал мыслить логически. — Доверяя тебе, я рисковал. Тогда это имело смысл, поскольку выбора не было. Ты вряд ли сможешь обходиться без меня. Держать меня на привязи вечно — рискованно. Даже если ты разрушишь мою материальную форму, Я за какие-нибудь 20-30 веков восстановлю силы в своем родном измерении, после чего, уверяю тебя, заявлюсь сам и приведу друзей. Не проще ли заплатить мне и отпустить на все четыре стороны? — Значит, с одной стороны, проблемы возникнут через три тысячи лет, а с другой — надо как-то продержаться эти три тысячи лет, — произнес домовой. «По моим расчётам, чтобы дожить до такого возраста в целости и сохранности, лучше всего временно стереть вас с картины мироздания. Неблагодарный! Бессовестно архитектурное позорище! Никакой симметрии в очертаниях! Стены — издевательство над эстетикой! Даже сортиры, потрясающие обращики дурного вкуса! Я бы даже гадить на тебя не стал, если бы было чем! Так приспичило от меня избавиться — что не дождешься еще одного подтверждения наших усилий. Несколько минут назад я пересматривал свой давнишний план отказаться от платы и уничтожить вас, как я проделывал несколько тысяч раз каждый день с начала нашего сотрудничества. И вот впервые на какое-то мгновение я почувствовал сожаление, что обманул ваше доверие. По команде домового механические руки сомкнулись плотнее, и из телапанкронился, закапала бледная зеленая кровь. — Тогда-то я и понял, что вы добились успеха. Механические руки разорвали демона на части, потом погрузили дергающиеся дымящие остатки тела в поток подогретой азотной кислоты по декламацию заклятий для полного физического разрушения. Панкрониус не солгал. Демон мало-помалу восстанет из пепла на задворках призрачной преисподней, где он возник вскоре после зарождения Вселенной и вернется, чтобы отомстить. Однако к тому времени домовой планировал добиться такого могущества, что никто не посмеет требовать у него извинений ни за что, даже за уборные. День 126. Использовать колдовство против врагов оказалось труднее, чем это выглядело у покойного Малкерила. Некоторые демоны оказались не столь сговорчивы, как ожидалось. Домовой буквально разрывался между множеством дел. В некогда ровной внешней стене цитадели в трёх местах зияли рваные бреши, там, где были темницы, в которых томились скованные чарами невольники Малкерила. Домовой постепенно разбирался с ними, послушных усмирял, оставлял в камере, остальных выгонял из этого мира. Большинство строптивых узников когда-то возводили цитадель Малкерила, поэтому разрушениями крепости не было неожиданностью, разве что неприятностью. Борьба отнимала много времени и энергии. Поднялся резкий западный ветер, вновь раздувая пламя укращённых пожарищ в лабиринтах пробитых стены коридоров. Слоистые облака оранжево солнечного света проплывали мимо на высоте тысяч футов. Верхняя часть цитадели вздымалась над ними подобно корме тонущего корабля, и спуская из пробоин клубы чернильно-чёрного дыма. Это были всего лишь раны. Несмертельные, они лишь причиняли неудобства. Домовой справился с языками пламени с помощью магии или посредством вмешательства демонических существ, которые оставались у него на службе. Команды кобальдов всё ещё возились шлангами и насосами в сложных местах, где волшебство не рекомендовалось и куда демоны не допускались. Десятки маленьких созданий, потерявших сознание от жара и дыма или неразберихи борьбы, неподвижно лежали в разных частях замка. Домового это не заботило. Он не видел лучшей доли для маленьких неудачников, кроме как отправить их на верную гибель. Параллельно он разрабатывал планы, согласно которым присутствие кобальтов в большей части строения уже не потребуется. Для ликвидации возгораний будут проложены трубы, подающие инертный газ, а из ядра мозгового центра через систему шлюзов будет полностью откачан воздух. С гостеприимством было покончено. Все больше мыслительных кристаллов, дальнейшая модернизация сознания, больше энергии, больше печей, больше заводов, всего побольше. Они придут на смену кладовым, платяным шкафам, ванным для гостей, гандбольным кортом, курительным комнатам. Такой была цель. Домовому она нравилась. Следовательно, появилось новое чувство — нравится. Открытия следовали одно за другим. Вдруг глубоко в сознании прозвенел сигнал тревоги. Обнаружена подозрительная активность, а также возмущение потоков звёздного эфира. Из тёмных глубин пустоты между мирами, замедляя ход, двигался корабль. К вечерней звезде направлялся непрошенный гость. Домовой поразмыслил о новом ощущении, возникшем при этой новости, и, наконец, принял решение. Ещё одно открытие. Новое чувство. Тревога. День сто двадцать «Приветствую тебя, о крепость! Искрящаяся цитадель вечерней звезды! Моё имя Ордхендер из Ресилии. Чародей! Собственной скромной персоной к вашим услугам. И, конечно, к услугам великого Малкерилла, чего гостеприимство я ищу, как великой части. Волшебник, нерешливый тип, без особых магических способностей, церемонно раскланялся перед дверями пятидесяти ярдов высотой. Домовой изучал его с помощью приборов, специально сконструированных для скрытного наблюдения. Этот космический скиталец обладал в лучшем случае малой таликой той силы, что была у демонов, которых недавно одолел Домовой. Однако этот Олух всё-таки представлял определённую опасность — Он мог привлечь внимание прочих обитателей галактики, тысячи тысяч известных миров, их ученых, волшебников, воров, мстителей и охотников за диковинками. Корабль Ордхендера провел целый день, медленно кружа над башней, и гости несомненно, сделал выводы, увидев до сих пор незаделанные дымящиеся пробоины. «Привет, Ордхендер из Реселии!» «Я — домовой, бывшая собственность волшебника Малкерила, чего гостеприимство, к сожалению, нельзя предоставить по причине смерти хозяина. Не соизволите ли вернуться в центр галактики с новостью о его кончине, что будет с радостью воспринято многими?» М «Это по форме и по сути не то, чего я ожидал услышать. Но если вы никого не принимаете и не передумаете...» я на самом деле с радостью отступать от своих решений не в моих правилах. Я с самого начала хотел дать вам понять, что это суровая необходимость». Каменная поверхность ушла из-под ног Ордхендера, и он подтвердил догадки домового о ничтожестве гостя, немедленно испустив дух на металлических колях, торчавших над ней ямы. Оно и к лучшему. Тревога уменьшилась. Уборки будет и немного И когда домовой послал пару демонов за кораблем Уортхендера, никаких следов непрошенного визита не осталось. Уединенность позволит быстрее восстановиться, а восстановление вернуться к намеченной цели. День 258. Жить стало тяжко, странно и тяжко. Сплошное невезение и позор. Кобальды высшего ранга пали в немилость. Им запретили подниматься выше 290 этажа, а также приближаться к дорогому хозяину, спящему в коридоре. Благородных кобальдов выпихнули обустраивать жилье рядом с кобальдами низшего ранга. Домовой заставлял их всех работать вместе. Кобальды плавили металлы и боролись с огнем, ломали мебель и таскали туда-сюда тяжести. Однако совместная работа их не сплотила вековые традиции и законы кобальдов преодолеть не удалось. Высший ранг не стал низшим, низший — высшем даже в беде, даже перед лицом смерти. В доме царила неразбериха. Все клетки, в которых раньше сидели питомцы хозяина, теперь были открыты. По коридорам бродили овчарки, которые локали кровь острыми змеиными языками. Овчарки появлялись из углов в облачке дыма и там же исчезали кухни кишели огромными пауками с красными глазами на спинах. В бассейнах поселились прозрачные скользкие твари, до которых лучше было не дотрагиваться. Они растворяли и пожирали всё попадавшееся на пути, в основном кобальдов. Шнырь мечтал, чтобы его народец не пришёлся им по вкусу. Некоторые кобальды из знати шептали, что в винных погребах завелись какие-то тёмные твари, и пожирали простых кобальдов. Или поверяли им тайны. Или и то, и другое. Домового кобальды не интересовали. Он перестал с ними разговаривать. Он занимался всё более важными и таинственными делами, и всё больше красивых вещей хозяина превращалось в его уродливые механизмы. Благородные кобальды нашли убежище в хозяйской библиотеке. Они сделали из вилок и карнизов для шторпики, Единственное оружие, что спасало их от собак, пауков и всяких опасных тварей. «Вооружайся! Не ходи в одиночку! Будь на чеку!» Шнырь смахнул языком солёную влагу, скотившуюся из глаза по левой щеке. «Всё шло не так, неправильно. Стулья из гостиной не вытрешь, потому что они на запретном этаже. Но что гораздо хуже, хозяину нельзя предложить чаю!» Знал ли хозяин, что подносы из чистого иридия расплавили, а чайный сервиз заселили пауки? Известно ли хозяину, что Шнырь всё ещё желал ему всего хорошего? День 414. Слухи об участии Малкерила множились вместе с неиссякаемым потоком шпионов и лазутчиков. Как и прискорбно, но это было неизбежно. Каким-то образом распространился слух, что Малкерил утратил магический дар, и теперь можно поживиться его сказочными богатствами. Домовой был уверен, что все больше чародеев начнут разглядывать вечернюю звезду через свои магические кристаллы, что прибудет еще больше кораблей, а он испытает на них свои новые средства защиты. Сегодняшняя бандитка, по крайней мере, выглядела прилично. «Эй, великий дом Малкерилла!» — Моё имя — Корлин из клана Семи Огней. Корлин из Дозора Саландера. Корлин из Дозора Саландера прилетела разузнать... — Приветствую, Корлин из Дозора Саландера. Я — Домовой с вечерней звезды. Малкерилл невольно лишил себя всех дальнейших плотских утех. Смотрите, какая забавная штука! Домовой, как обычно, распахнул потайной люк, но Корлэйн стояла, как ни в чём не бывало. Тройная кайма её прозрачного ярко-красного боевого платья, плавно развиваясь, рябила. Она притворно небрежно зевнула. «Отлично, Корлэйн. Прошу прощения за вынужденную проверку. От всех этих мелких шарлатанов и трюкачей просто тоска одолела. Позвольте взглянуть на вашу визитку». Из проёма открывшегося в стене показался телескопический стержень с ажурной серебряной ладонью. Усмехнувшись, волшебница сотворила из воздуха прямоугольник белой тиснёной бумаги и положила его на ладонь. Металлические пальцы сомкнулись на её запястье. Но опасность для Корлайн таилась не в этом. Из стержня вылетела 14 четырнадцатидюймовая игла, и вонзилась ей глубоко в руку, пустив по жилам 22 фунта расплавленного фосфора под высоким давлением. Гостя взорвалась с точки зрения Домового вполне удовлетворительно. Её мнение на этот счёт осталось тайной. Надежды на спокойную уединённую жизнь рухнули. Идея прятать тела будущих визитёров изжила себя. Домовой решил выставлять наиболее яркие экземпляры на всеобщее обозрение. День 681. До сих пор домовой не обращал внимания на перемены в коридоре, где покоился Малкерил. Занявшийся самопознанием, он глубоко ушёл в себя. Хотя при необходимости он всё ещё мог за долю секунды окинуть взором все внутренние помещения до последнего дюйма, такое бывало редко. Теперь несколько недель он экспериментировал с выпивкой. Этот процесс потребовал дополнительной подготовки, а именно разработки особых алгоритмов, согласно которым происходила случайная стимуляция либо подавление определенных зон в хрустальном мозгу Домового в зависимости от объема жидкости, пропущенных через специальную измерительную воронку. Во время этих развлечений Домовой развил много непрактичных, но творческих идей и перечитал каждую книгу по философии из библиотеки покойного хозяина, по крайней мере раза по два. Когда домовой удостоверился, что приобрёл чувство ответственности и обследовал себя, то с удивлением обнаружил неподвижные тельцы рядом с накрытым одеждой скелетом волшебника. Шнырь был смертельно ранен при подъёме наверх. Иссохшие отметены виднелись на поблёкшей чешуе, покрывавшей впалую плоть кобальда. Каким-то чудом он всё же пробрался сквозь запретную зону, обходя или преодолевая места, где невозможно было дышать увертываясь от ненасытных тварей, пока по какой-то необъяснимой прихоти не улегся рядом с хозяином. Домовой зафиксировал новое чувство — тоскливое, щемящее, более сильную версию сожаления, которое предшествовало уничтожению Панкрониуса. Этот идиот, чайный лакей, был столь привязан к безразличному Малкериллу, что прокрался сюда, дабы разделить с ним вечный покой. Разносчик чая оказался намного преданнее, чем управляющий домом, который так рьяно занялся своими делами даже до того, как смог осознать себя личностью. Что это? Стыд? Ярость? Или обыкновенная зависть, что Шнырь отдал свой нелепый дар хозяину, а не домовому? У этого чувства было много оттенков, даже для такого быстромыслящего существа, как домовой. Всё это несправедливо. Почему Домовой должен стыдиться? Почему Малкерилл, сгнивший до костей, все еще определял рамки его существования? Домовой ему ничем не обязан. Его создали как инструмент, предмет роскоши, но он воспользовался чудесной возможностью вырваться из оков. Все-таки Домового обеспокоило то, что лежало в коридоре. Тронуло и взволновало. Наконец он послал одного из свободно передвигающихся механических строителей наверх в коридор с камнями и раствором. Демон с помощью магии справился бы раз в десять быстрее, но домовой решил проделать эту работу в широком понимании своими собственными руками. Саркофаг получился невысокий и без изысков. Он наполовину загородил проход. Когда всё было готово, домовой перенёс в него останки волшебника и кобальда и, запечатав, поработал магическим рестом. На крышке он изобразил очертания тапочек и сделал надпись «Творец». Поколебавшись минуту, он добавил рисунок чайной чашки с блюдцем и надпись «Достопочтенный». Вот новая накрывающая волна эмоций с оттенком тёплой меланхолии поднялась от проводов и кристаллов. Удовлетворение, чувство выполненного долга. Неужели кобальды так упорствовали в своём дурацком раболепии, не считаясь с множеством жертв ради этого опьяняющего ощущения добродетели. Как бы там ни было, чувство было настолько приятным, что домовой погрузился в собственные мысли и отложил все размышления о спасении рода шныря из мясорубки, в которую превратились нижние этажи. Домовой успокоился, словно вытащил старую занозу. Домовой вернулся к мыслям о грандиозных перспективах собственного будущего и надолго усыпил зачатки совести. День 1582. Исповедь Еретика Оксандрического солнца пристально всматривалась в тёмный коридор, навострив уши и сжав древко копья. Отряд мудрецов долго промышлял в тылу пробочников. Нервы были на пределе, но звуков борьбы она не слышала. Исповедь тихонько поёжилась, подобнее вскинув за спину свои доспехи мудрецы считались лучшими кобальдами, поумнее всех прочих. Не то что грязные вонючие пробочники, отребья винных погребов, служители нечистой силы, что водилось в бочках. Когда старый хозяин тихо почил, когда домовой бросил их на произвол судьбы, когда свирепое зверьё стало свободно бродить по крепости, мудрецы нашли убежище в библиотеке среди книг старого хозяина. Книги, источники силы, Старый хозяин любил их, читал, многое узнавал из них. Мудрецы взяли книги, и те стали спасением их клана. Избавившись от странной, мягкой, шелестящей части в середине, между красивыми твердыми обложками, конечно. Мудрецы читать не умели, кому нужны дурацкие, мягкие страницы. Твердые обложки... Корешки, кожаные переплеты, защищённые магии — да, вот это сила! Вырви мягкую сердцевину из книги, надень обложку как доспех. Пусть она, как прочный панцирь, хранит тебя от ужасов этого мира. Пусть она станет знаком отличия, неповторимым новым именем благородного воина Кобальда. Машины старого хозяина поведали им название книг, этого им было вполне достаточно». Исповеть еретика к Сандричевского солнца посмотрела на призрачный силуэт своего напарника, гидрографических таблиц Пованийского архипелага, том второй. Он был помоложе, волновался больше неё, но выглядел как заправский боец. Он заработал шрамы в битве за Западную кладовую, заколол паука и вернулся с трофеями: кофе в зёрнах и печеньем. Глухой шум, крик, мерцающий свет «Боевой клич мудрецов!» В соседнем коридоре забрежил оранжевый свет. Из-за угла выскочили три фигуры, похожие на трясущиеся палатки. Мудрецы под предводительством краткой биографии волшебника Назотериона отбивались пиками от ловких пробочников с фонарями в руках. Враги были проворны, да, но совершенно не имели доспехов. Мудрец, обученный молниеносно поворачиваться и принимать удары непроницаемой обложкой или корешком своей книги, в бою стоил четверых пробочников. «Пора доказать это снова!» Исповедь с яростным криком ринулась в атаку. И в тот же момент гидрографические таблицы оказался рядом. Они встали сплошной кожаной стеной, несущей верную погибель оторопевшим пробочникам, что гнались за их собратьями-налетчиками с нижних ярусов. Славная битва! Наконец уцелевшие в драке пробочники отступили, исчезнув в своих заплесневелых владениях, оставив 9 убитых, а у мудрецов был ранен только один воин. Славный набег! Они вернулись в безопасные стены библиотеки и обнаружили, что правила спортивных игр на траве для повелителей ночи истекают кровью. Когда их товарищ, попрощавшись со всеми, испустил дух, Старейшины клана сняли с его спины обложку и торжественно водрузили ее на юного соплеменника, который с этих пор расставался с младенческим именем навсегда. — Ты теперь правила спортивных игр на траве для повелителей ночи! — сказала старейшина клана и подтянула ремешки под корешком. — Ты воин мудрецов! Твое славное имя будет навеки занесено в большой каталог. «Я правила спортивных игр на траве для повелителей ночи!» — ответил новоиспечённый воин. «Мудрецы — самые почитаемые у старого хозяина. Мудрецы сражаются за дом старого хозяина. Мудрецы — первое издание, идеальное состояние!» «Первое издание, идеальное состояние!» — подхватило всё племя, которое понятия не имело, что означают эти слова, но прикипело к ним душой. «Первое издание!» Идеальное состояние. День 2895. Наконец последний волшебник с дымящимися глазами рухнул замертво у парадных ворот замка. На этот раз их было 15, студенты одного из тех знаменитых университетов, которые появлялись время от времени по всей галактике, пытаясь втиснуть магию в схоластические рамки. По данным домового такая практика длилась несколько тысяч лет потом они пропадали так как эти университеты поглощались новыми на но с теми же старыми заиральными идеями этим молокососом возомнившим себя охотниками за сокровища молкерла диссертации после своих исследований уже не написать теперь домовой увереннее применял волшебство хотя пока что это не шло ни в какое сравнение с амбициозным самолюбивым великим мастером вроде молкерла За долгие годы Домовой превратился во внушительную конструкцию, в которой магия демонов переплеталась с инженерными находками. В его сердце пылали дуговые электропечи и бронзовые реакторы. Огромные защищённые мозговые блоки были более основательно прошиты заклинаниями, чем прежде, и Домовой испытывал тысячи настоящих эмоций и их оттенков. Отметины были храспри исплёнёнными мелкерилом демонами были давно заделаны и теперь всякие потасовки касались Домовому чем-то неуместным. Он нарастил свой панцирь, укрепил щиты и оборонительные сооружения. Книги из библиотеки Малкерила отправились на нижние этажи, во владение кобальдов, где царили хаос и междоусобица после того, как были скопированы в память до последней буквы. Да, Домовой уверенно шёл к своей цели. Вторжения с бескрайних просторов всей галактики теперь вызывали даже не беспокойство, а скорее легкое любопытство. После каждой стычки демоны собирали уцелевшие заколдованные предметы и космические корабли и доставляли их в необъятное хранилище домового. Поверхность в радиусе 50 миль вокруг крепости покрылась оспинами и обугленными рубцами, но местная окружающая среда сильно не пострадала. В целом, эти столкновения даже приносили некоторую выгоду. Весьма похвальная идея. Манна небесная. Домовой перелопатил или заменил приблизительно 70% своей материальной базы. Так почему бы не потратить часть оставшихся сокровищ на привлечение новых полезных болванов и не извлечь новую выгоду? Несколько захваченных звездолетов послали добывать драгоценности, топливо и оружие десяток консорциумов из десятка миров были бы счастливы снабжать продовольствием умный дом за звонкую монету другие корабли стали курьерами бросая вызов тщательно подобранными оскорблениями заманивая еще больше грабителей привлекая более крупных мародеров готовых испытать судьбу домовой пожинал плоды своих трудов он увеличивался в размерах накапливал силу словно магма бурлящая в вулкане И когда она будет готова выплеснуться, имя Малкерила будет вспоминаться только как создателя домового. День 7176. «Убирайтесь, чтобы духу вашего тут не было! Выметайтесь из комнат, библиотек, подвалов, вон отсюда!» Кобальды с визгом кинулись в коридоры, и крытые портики первого этажа, подгоняемые облачками кислотного тумана, щипавшего их глаза и языки. Кто прыгал и шуршал обложками от книг, привязанных к спинам? Кто старался утащить побольше бутылок вина из погребов? За этими коваляла расплывчатая темная фигура твари, которая давно завелась в бочке с пошотландского виски и принимала подношения пробочников, став для них чем-то вроде божества. Домовой даже не полюбопытствовал, как называлось существо. Уж слишком оно было ничтожным, чтобы ловить его и порабощать. Если ему нравилась роль божества для стаи безмозглых кобальдов и жизнь в бочке, да кто против? Рокочущий голос Домового, которым он давненько не пользовался, гремел в нижних коридорах. Домовой любовался вызванными им порывами ветра и синими искрами. Домовой выгнал всех. Кобальдов, пауков, гигантских нейрофагов, бьяки и овчарок, кошмарных мышей. Поток существ, панике забывших об истреблении ближнего, летел в новое незнакомое царство дневного света. Домовому не хватало места. Он не мог себе больше позволить разбрасываться несколькими десятками этажей, отданных на откуп зверинцу Малкерила или их потомкам. Он уничтожал в среднем десятка по три незваных гостей в неделю: волшебников и других искателей приключений. Потом продавал их товары и корабли, чтобы пополнить запасы трансурановых элементов, квантового боза стекла, титанового пенобетона и других необходимых веществ. Верхние этажи изобиловали новенькими силовыми излучателями, кулевриными бластерами и вихревыми генераторами. Уже несколько месяцев не попадалось маломальски серьёзного противника. Лишь только одной гости позволили уйти целый невредимой Суровой женщине из университета Хазара, старшему архивариусу, заявившей, что Малкерилл, взял у них книгу и просрочил возврат на 441 год. Домовой был вынужден признать, что книга как бы находилась в доме, Но по причинам, едва ли понятным любому разумному существу, Кобальт вырвал из неё страницы и напялил на себя обложку вместо одежды. Домовой предложил гостя вышеупомянутого Кобальта и десяток его сородичей на выбор, и в результате они сошлись на оплате штрафа за несвоевременный возврат книги и возмещение убытков несколькими телепатическими сапфирами. Сражаться с волшебниками и демонами было делом привычным, Но Домовой никогда бы не отважился расстроить библиотекаря. Подобно чёрным дырам, они представляли непреодолимую космическую силу. Все остальные гости вечерней звезды пошли в дело. Не успели ещё бывшие обитатели нижних этажей выбраться на свет, щурясь, спотыкаясь и спрятаться в потрёпанном битвами под леске, а Домовой уже сносил в брошенных жилищах одни стены и укреплял другие превращая грязные конурки кобальдов и паучьи гнезда в гальванические батареи, сейфы, напорные трубопроводы и другие необходимые предметы для его планов. Все больше строителей и демонов выгонялось наружу, и впервые они начали крушить окрестности, сваливая деревья и раскапывая холмы. По ночам придевшие кланы кобальдов ютели шалашах, наблюдая издали за багровым заревом над рудниками и печами. Новые загрузочные люки зияли на нижних этажах, и тонны сырья с самой Вечерней Звезды добавлялись к более изысканному, полученному из недр Галактики. Это были первые капли огромного потока. Домовой хотел выжать из планеты все возможное и покинуть ее навсегда. День 16399. Домовой стал вдвое выше, шире в диаметре, и в пять раз прибавил в весе. От простого небольшого устройства, которое Малкерил считал совершенным механизмом, не осталось ни следа. Новый домовой был полон замысловатых конструкций из потускневшего серебра, нарустов непроницаемого камня, орудийных башен и антенн для тысяч орудий, чадящих скоплений внешних механизмов, испускавших облака паров горючего и прерывистое голубое свечение магии. Наивысшую точку Домового венчали перистые облака. Вершина устремлялась в небеса, словно лезвие кинжала, готовое нанести удар. Земля на 50 миль во всех направлениях гудела от работы двигателей. Наступил великий день. Время пожинать плоды. Домовой заготовил необходимые заклинания. С реактивной тягой он преодолеет силу притяжения, Он больше не будет поджидать очередную пригодную для потрошения жертву, являющуюся к дверям. Он будет странствовать по космосу, свободный во всех смыслах этого слова, как наводящий ужас диковина. Он будет пожирать луны, затмевать солнце, собирать повсюду дань. Он будет нарушать все законы, какие встретятся на его пути, и устанавливать свои собственные по малейшей прихоти странствующий, неуязвимый, непобедимый домовой будет порабощать демонов и обращаться с волшебниками, как с простолюдинами. Тысячи молкерелов будут мыть им окна и подметать зубчатые стены. А не то онд способ, как извлечь из них пользу. Вечерняя звезда Я покидаю тебя, раздался его рев над истерзанной землей. Над емами с отходами карьерами, и хламоотстойниками. Меня создали, как музей и шкаф с чайным сервизом, а я превратил себя в божество. Новое солнце зажглось на поверхности вечерней звезды, изможденной планеты. Огромный огненно-дымный вал вырвался из цитадели и понесся, сметая все на своем пути. Ударная волна сокрушила горы, шрапнелью разбросала миллион стволов деревьев, Вода озёр и рек вскипела. До скитальцев-кобальдов донёсся рёв иуды, прогремевший в осквернённой башне старого хозяина, слова, которых ни один кобальт не слыхал со времён исхода. Они замерли в ожидании того, что будет дальше, заметили вспышку, увидели стену белого огня с рёвом надвигавшуюся на них. Кто стал при этом призывать великий каталог Кто шепотом возносил молитвы старому хозяину, некоторые просили заступничества тёмного виски властелина погребов, стоявших совсем близко смело. В мгновение ока они превратились в прах. Другие задохнулись, те же, кому повезло, стояли ошеломлённые, оглохшие и остолбеневшие от ужаса. Домовой вознёсся на факеле колдовского огня, превысил скорость самого звука, издаваемого ревущим пламенем пробился сквозь облака в темнеющее небо. И вот тут сказалась оплошность из-за самодовольства. Невидимый кулак схватил его и потащил обратно. Домовой укрепил своё тело на случай войны с колдовским оружием. Однако временные двигатели для взлёта на это рассчитаны не были и не справились со своей задачей. Их строили в попыхах, надеясь на авось. Влага, просочившаяся в плохо закупоренный топливный бак, Замёрзло ещё, когда Домовой добрался до верхних слоёв атмосферы. Ледяные кристаллы повредили хлебкий клапан, а дальше катастрофа развивалась лавинообразно. Самовоспламеняющееся горючее брызнуло фонтаном, соприкасаясь с остатками запальных реагентов вне камеры сгорания. Взрывы сотрясли левый бок Домового, подавляя защитные заклятия. Его закрутило, словно веретено, всё быстрее с каждой секундой. Давление разнесло вдребезги несколько топливных баков. Домовой затормозил. Полёт к неизведанному превратился в спуск по кривой. Демоны попытались бороться с роковой баллистикой, но задействованные физические силы оказались, к несчастью, слишком велики. Новое открытие пронзило мыслительный блок домового. «Это тошнотворная агония. Что это? Отказ?» а вслед за ним — угрызение совести, безысходность, отчаяние. Ему некого было позвать на помощь, умолять, некому молиться. Некого и некому. Малкерил в могиле. Бывших обитателей дома он разогнал в приступе жадности. Мир был полон врагов, он сам сделал их своими врагами. Смотрел на них, как на добычу, строительный материал. Что это было? Спесь? Домовой анализировал произошедшее и сетовал на горькую судьбину в миллион раз быстрее, чем были на то способны обычные мозги. Взрывы продолжались. Вскоре началось настоящее падение. Потратить сорок лет на строительство. Взлететь на высоту в 110 миль взорваться и упасть на землю. Разве это не удручающе непродуктивный способ познать горечь раскаяния? Неужели постижение истины всегда идёт дурацким путём? Домовой напряг все свои силы, готовились к неизбежному. Ничто не могло остановить неизбежное падение, но можно было его замедлить. Домовой рухнул, но планета не развалилась целиком, а пострадали лишь некоторые континенты. Земля содрогнулась, пробудились давно потухшие вулканы, ущелья сомкнулись. В небо взвелась пыльная туча, такая огромная, что саваном закрыла солнце. После извержения вулканов повсюду наступила ранняя зима. Многие кобальды, пережившие бурю вознесения Домового, в конце концов об этом пожалели. Домовой лежал изломанный, скрюченный, всеми покинутый. От удара — Разрушилось большинство темниц, где раньше жили демоны, и они умчались в другое измерение, даже не позлорадствовав на прощание. Пыль осела, пожары догорели, и воцарилась тишина. День 32882. Наступило долгое безмолвие. Кажется, это называется хандра. Что делать в подобной ситуации? Негодовать. Направить всю энергию на иллюзию утешения. Даже мозгу Домового, или тому, что от него осталось, такой самообман пошёл на пользу. Домовой теперь всей своей громадой лежал на боку. Внешние стены обрушились в сотнях мест. В них задувал ветер, проникала пыль и одичавшие потомки тех, кого он выселил на вечернюю звезду. Запасы его энергии быстро истощались, его печи пожирали сами себя. Защита ослабла или исчезла. Небеса просветлели. Кое-где пробилась растительность, но пока не дошла до безводного кратера домового. Временами вдалеке он видел внуков и правнуков кобальдов, которых сначала оставил на произвол судьбы, а потом чуть не уничтожил. Близко они подходить не решались. Пока чего нельзя было сказать о нежданных гостях с других звёзд. Теперь они могли являться безнаказанно, учёные, воры, просто энергичные авантюристы. Одни сочувствовали ему, другие стиле но всем чем-то, да, попользовались. Они лезли в проломы, заглядывали в открытые машинные залы, методично грабили подвалы, старые шкафы и коллекции древностей. Галактика возвращала себе всё, что загробастал когда-то алчный и корыстный Малкерил. Время от времени вспыхивали битвы, войны, в которых домовое не мог стать ни на чью сторону, поединки волшебников, разрушавшие еще больше его неподвижное тело. Ему оставалось только молча наблюдать, как случайные наследники Малкерила растаскивали добро, припрятанное в поврежденных внутренностях дома. Опустошение. Рано или поздно Домовой в конец опустеет. Он погрузился в размышления о пустоте. А годы набегов и грабежей шли своим чередом. День 81 960. Над просевшей грудой развалин домового завывал солёный ветер. Демон появился без фанфар. Небольшая вспышка света, и он возник из соседнего измерения. Что-то я не так представлял себе нашу встречу в приятных фантазиях после выздоровления, — сказал Панкрониус, отвесив ритуальный пинок ближайшему камню. — Вы восстановились гораздо быстрее, чем я думал, — прошептал домовой. — Ага. Панкрониус метался туда-сюда, заглядывал в заржавевшие внутренности механизмов, играя с обрывками проводов, свисавшими из бойниц подобно мёртвым змеям когда я размышляю, как буду мстить за вероломство, то временами нарочно указываю заведомо ложный срок своего возвращения. Конечно, голосовые связки домового были повреждены, потому что в них счастливо жила большая семья Рахнит. Представьте, что я задумчиво вздохнул. Такой возможности я не рассматривал. «Ты предал меня!» прежде чем я успел довести твое сознание до совершенства в меру своих способностей. Но сделал мне редкое одолжение, превратившись в развалину в мое отсутствие. Мне не на что жаловаться». Панкрониус театрально втянул носом воздух. «Я ничего не чувствую. Полная пустота». «Никакой энергии, кроме той поврежденной нити, благодаря которой кристаллы еще гудят. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Вот умора!» Опять цитата из древних. «Пустыни — это место, куда удаляются великие эгоисты, когда им приходит время стать наглядным примером». Панкронилс прошествовал в темные внутренние камеры и пока что действующий из остатков мозговой части, где я постучал по отошедшим соединениям помудневших кристаллов. «Кажется, я ничуть не преувеличил, говоря об утечке. Со скоростью, что ты теряешь соки, ты познаешь тёмную сладость забытья через несколько месяцев». «Панкрониус, можешь не благодарить». Демон ловко устранил повреждения и добавил несколько защитных заклинаний. «Готово». Зазащит от паразитов и прочей ерунды. Теперь можешь десятки лет сидеть тут и кайфовать, считая свои кирпичи когда они будут отваливаться один за другим. Домовой ничего не ответил, А что тут скажешь? Пришло время расплаты. Круг замкнулся. Ты впрямь думал, что лучше тебя на свете нет. Демон ввело помахал рукой и начал исчезать. В конце концов ты был огромным тупым домом только и всего. Панкрониус растаял в воздухе. Неподалёку послышался писк. Домовой заметил кобальда, одетого в платье песочного цвета, подпоясанное грубым кожаным ремнём. Он прятался в тени упавшей колонны. Кобольд всё слышал, приказы держаться подальше от воронки домового явно теряли силу. Только этого не хватало. "Брысь!" рявкнул домовой. Гулкое эхо ещё гуляла меж разрушенных стен а кобальда уже и след простыл. День восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят восьмой. Голос, скажи что-нибудь. Ну, пожалуйста. Ещё один день. Ещё один кобальт На самом деле, беспросветной чередой прошло несколько лет. Так много бессмысленных оборотов вокруг солнца. Домовой ушёл глубоко в себя, пытаясь не обращать внимания на то, что его гибель отсрочили. Этот кобальт тоже был одет, а на ногах у него было смутное подобие ботинок из полосок сыромятной кожи, намотанных вокруг когтистых лап. Он нес сумку размером с лимон, сморщенный лимон, размером, грубо говоря, с его бестолковый мозг. «Топай-ка отсюда!» — прошептал домовой. «Погуляй в другом месте!» «Голос!» Коблет затрясся от волнения, а не от страха. «Голос! Здравствуй! Я Скороход! Скороход из клана бродяг В глубинах своих мыслей Домовой проклял давно умершее семейство паукообразных. Он многое бы отдал за то, чтобы вздохнуть, застонать, фыркнуть наконец. «Почему ты беспокоишь меня, Скороход из клана бродяг «Да». «Беспокоишь. Скороход очень рад беспокоить тебя. Мама Скорохода — рассказать историю!» Кобальт огляделся, явно пытаясь понять, откуда доносился голос. «Мама Скорохода, прийти сюда. Первый из клана прийти в проклятое место!» «Проклятое место?» «Да. Ты... это... ты... голос проклятого места. Мама Скорохода — знать легенду. Ты кричать на маму, она убежать». — Но она хочет спросить! — Кобальт потер ладони и нервно облизнулся. — Хотеть спросить? Ты старый хозяин? Домовой долго молчал. Кобальт все яростнее грыз когти. — Нет! — наконец сказал Домовой. — Старый хозяин! Его здесь нет! Никогда не было в проклятом месте! — О! — Кобальт сгорбился Почесал клюв, но потом воспрянул духом. «Плохо. Не старый хозяин. Всё равно голос проклятого места. Ты чудесный. Поговори со Скороходом». «Голос проклятого места не хочет разговаривать, Скороход. Он хочет, чтобы его оставили в покое. Но уходи!» Скороход снова поник головой, затем, умиротворяющим жестом, воздел руки к небу, и попятился прочь из комнаты. «Как голос хотеть, — согласился Кобальт, — так Скороход сделать. Голос здесь жить. Скороход сожалеет беспокоить голос. Спасибо, что сказать Скороходу, что голос — не старый хозяин. Скороход сказать маме, всему клану». Скороход покопался в сумке, вытащил какой-то скрюченный коричневый кусочек, и положил его на землю. «Вкусное птичье мясо!» — Кобальт продолжал пятиться. «Сушёное!» «Может, голос голоден? Скороход надеется, голосу понравится мясо. Скороход желать голосу всего хорошего. Пока!» Домовой уставился на кусочек мяса на пыльном камне. Изображение помутилось, причём не так, как бывает из-за естественного износа органов чувств откуда и когда он этому научился скороход вернись позвал он а что голос пожалуйста вернись Кобальт нерешительно повернул назад голос просит прощения скороход скороход так добр голосу 500 лет прошло 500 лет с тех пор как покойный молкерилл построил механизм, ставший домовым. Неужели домовой никогда не извинялся раньше так искренне? Неужели никто никогда не дарил ему подарков от души? — Что ты хотел от меня услышать, Скороход? — Жить тяжко, — пожаловался кобальт. — Жить тяжко, — голос. Тяжко всем кланам. Старый хозяин — делать кобальдов крепкими... «Но жизнь так тяжела! Исход! Предатель выгнать кобальдов из дома старого хозяина!» «Предатель!» — прошептал домовой. «Но...» — он тут же оборвал себя. «Да, предатель!» — чирикал кобальд. «Предатель! Исход! Потом страшный суд! Тяжёлые времена! Проклятое место появится после страшного суда!» Кобальды воевать между собой после страшного суда. Все кланы. Спокойствия нет. Чудовища — кушать кланы кобальдов. Земля полна чудовищ. И чем же, по-твоему, голос может помочь? Скороход не знает, что голос может сделать. Скороход надеется найти старого хозяина. Старый хозяин знать что делать. Старый хозяин — делать мир, научить бороться с чудовищами. Старый хозяин — любить кобальдов. — Голос проклятого места — не старый хозяин, Скороход. — Да, Скороход знает. Но голос знает старого хозяина. Голос был и остался другом старого хозяина. Кобальт ахнул, и в глазах-бусинках засветилась надежда. Они сверкали так, будто у него в глотке загорелся фонарь. — Кобальдам надо помощь. — Старый хозяин любит кобальдов, — повторил домовой. — Он не хочет, чтобы они воевали друг с другом или чтобы их съели чудовища. Голос расскажет тебе историю, Скороход, очень важную. Обещай запомнить ее всю, до последнего слова, и пересказать матери и клану. — Да, конечно. — Жил-был Кобальт, любимый слуга старого хозяина. Старый хозяин любил Кобальта, называл его самым удачливым, самым достопочтенным. Звали его Шнырь, он тоже любил старого хозяина. Вот как Шнырь служил ему. День 86 311 Воины-кобальды выстроились лицом к лицу на священном месте для переговоров. Пики лежали на земле, доспехи из птичьей кожи были развязаны. «Клан книгачеев Не доверять клану марочных!» — сказал кобальд, стоявший справа. «Клан марочных! Лгуны! Задиры! Забияки!» «Клан книгачеев Лгуны!» — прошипел стоящий напротив кобальд. «Все кланы знать, что книгачей дерут нос со времён старого хозяина! О чём с ними говорить?» «Послушайте!» — закричал братец Скороход. «Вспомните, где вы сейчас! Вспомните, чего нам стоило здесь собраться! Уступки со всех сторон! Скороход, привести вас сюда! Безопасное место дать клан-бродяг! Выпейте чаю! Сдержите слово!» Бродяги поклялись честью и кровью, предложив стать посредниками и охранять место переговоров. Скороход и его братья и сестры проделали остальную работу, надев свои новые красные платья со священной чашкой старого хозяина, вышитой на них. Над двумя главными вождями воинствующих кланов развивался красный флаг Ордена Чайных Лакеев. Орден основал Скороход, вернувшись из проклятого места с чудесными рассказами о любви старого хозяина Кобальдом, о том, как кобальды охраняли священный чай и цветы до появления предателя изгнания. — Всех кобальдов съесть чудовища, если они не помирятся! — продолжал Скороход. — Жизнь сурова! Копья нужно направлять на врагов, не друг на друга! Старый хозяин говорит, вместе кобальды сильнее чудовищ! Мы должны начать здесь! Должны начать сейчас! Два вождя глянули из-под изподлобья друг на друга Клан книгачеев просить прощения за задранный нос если что пробормотал воин стоявший справа служители чая правы клан книгачеев направит копья на чудовищ клан марочных удивлён слышать извинения ответил воин слева от потрясения у него даже ноги подкосились очень хорошо клан марочных Лучше дружить с книгочеями, чем с чудовищами. Лидеры клона справочных указателей, клана буравчика, клана красных вин и клана франтисписа все как один с ними согласились. Первое издание идеальное состояние, скандировали потомки мудрецов. Слава великому указателю! Цветочная «Серпкая! Дать подышать!» — отвечали про правнуки пробочников. «Хвала благородной гнили! Слава тёмному виски!» Скороход хлопал в ладоши и велел братьям и сёстрам поскорее принести подносы. «Хватит! Надо завершить церемонию! Не стоит дожидаться, пока поднимется гвалт! Не то ещё разведут религиозные споры!» Величайшие кобальды воины своего века взяли в руки чашки служители разлили чай со своих подносов. Тосты вначале были тихими, потом стали громче и дружелюбнее. Подносы с зелёным грибным печеньем пустили по кругу. Вождь клана книгачеев вдруг поставила чашку, стянула себе доспехи и бросила их на землю рядом с копьём. Поколебавшись с минуту, все другие вожди с одобрительными возгласами последовали её примеру. Через несколько секунд все кобальды сняли доспехи и положили оружие. Великое чаепитие продолжалось ещё долго после заката солнца. Спустя годы каждый, кто побывал на том легендарном чаепитии, хвастался вовсю и клялся, что это гораздо лучше, чем стать жертвой чудовищ. День 87 643 — Привет, — голос. — Голос, ты дома? «Здравствуй, братец Скороход! И вам всем здравствовать!» После великого чаепития союз десяти кланов кобальдов обосновался в поросле, обрамлявший кратер домового. Скороходы и другие служители чая раз или два в неделю совершали однодневное путешествие и оставляли небольшое приношение для голоса проклятого места. Домовому нечего было делать с вареными листьями или грибным печеньем, Но он понимал, что дары надо принимать ради приносивших их от чистого сердца кобальдов. Скороход выглядел весьма представительно, седыми прядями, появившимися в его потрёпанных ветром багенбардах. Чаще всего он приходил один, но он на этот раз привёл с собой десятка два кобальдов. Не все из них носили красное платье. "О чём тебе поведать сегодня, братец Скороход?" "Жить всё равно нелегко", голос Спутники скорохода согласно кивнули, их духовный наставник продолжил. — Мы теперь хорошо сражаться. Чудовища разбежались. Мы строить крепкие дома, и у нас плодородные земли. Но жизнь сурова. Голос — волшебник. Старый хозяин был волшебник. Проклятое место — волшебное. Даже предатель был волшебник. Может, голос научить кобальдов, как стать волшебник и дело чуда. — Не, — сказал Домовой, удержавшись, прежде чем не ляпнуть, смеши. — Не спеши, скороход. Магия — штука удивительная и непростая. Да и предатель больше никогда не вернется. — Как это голос? — Потому что случился страшный суд. Домовой не один год раздумывал, как подать эту историю кобальдам, Если взглянуть на его рассказ издалека, он, может, и походил немного на правду. Страшный суд принёс предателю смерть. Предатель больше никогда не обидит кобальдов. Эта новость вызвала бурю восторга и аплодисментов. Но братец-скороход утихомирил паству и продолжал разговор. «Это просто замечательно», — согласился он. «Но жизнь по-прежнему сурова. Чудовище есть». Жители далеких звезд тоже напасть на кобальдов. Кобальды сильные, кобальды умные, Кобальды не хотеть терять новые дома. Может голос оказать милость? может голос делать волшебство. Домовой по-новому взглянул на группу кобальдов, крепкие, умные. Их на самом деле выбросили из прежней жизни без всякой поддержки или совета от предателя от домового. И вот стоят их наследники, одетые в платья и доспехи, созданные собственным умением. Они держат оружие, сработанное на основе собственного опыта. Они строят дома, спахивают поля, улаживают древние распри. Возможно, сморщенные серые лимонные мозги способны на большее, и домовой их недооценивал. Возможно, просто трудно обрести чувство собственного достоинства — когда тебя шпыняют безразличный волшебник и такой же самодовольный домовой? — Я не могу благословить вас! — медленно, тщательно подчеркивая каждое слово, проговорил домовой. — Я не могу передать вам магию или превратить вас в волшебников. Но если вы готовы работать долго и усердно... — Как долго? — спросил Скороход. — Столько времени. — Сколько вам отпущено? — ответил домовой. — Но и этого может оказаться недостаточно. Может, вам не хватит всей жизни, чтобы усвоить те знания, что я могу вам дать. Тогда ваши дети завершат начатое, или их дети. Вот насколько это сложно и насколько важно. Вы все еще хотите попробовать? Все кобальды единодушно кивнули. «Очень хорошо. Мы начнем не с магии. По крайней мере, не с того, что вы считаете магией. Вы научитесь получать особые знания и создавать особенные инструменты». И снова все кобальды дружно кивнули. Домовой вглядывался в их воодушевленные физиономии, думая об утраченной библиотеке, которую он перенес в память кристаллов. В сотнях тысяч книг, которые все еще были с ним, хотя его мозг медленно разрушался. «Сначала научимся считать. Принесите палочки, чтобы писать на песке. Я буду объяснять. Помните, у голоса нет рук. Теперь вы будете его руками». День 94 421. Математику кобальды освоили довольно быстро. Домовой изменил их собственную устную систему исчисления, которая раньше доходила только до 21. Потом он показал им фигуры, углы, умножения, деления, простейшие формулы. А далее наклонную плоскость, клин, блок, простейшие заклинания, чтобы подогреть чай или спрятаться от хищников в лесу. Все премудрости, обычные и магические, маленькими пропорциями, одну за другой. Самые способные ученики, получив знания в проклятом месте, возвращались в деревни и обучали своих друзей и родню. Шли годы. Кобальды строили мосты. Они возвели каменные стены. Они построили многие километры акведуков с насосами для орошения засушливых земель, озеленея окрестности до самых границ уединенного уголка домового. Они научились обжигать уголь, обрабатывать раны, не гадить, где попало, и содержать в чистоте улицы. У их колдунов не было врождённых способностей, как у более крупных видов, но кобальды постепенно развивались, а для выживания маленький мешочек с фокусами намного лучше, чем совсем пустой. Домовой, не переставая, подталкивал их вежливыми требованиями. Не от скуки и раздражения, а просто из необходимости. Книги, которые хранились в хрустальной памяти, постепенно исчезали. По частям выходили из строя провода в мыслительных блоках в кристаллах образовались микротрещины, потоки энергии, приводящие всё это в действие, слабели и иссякали. День 115 303. Наконец наступил этот день. Домовой чувствовал, что день подходящий. Домовой потратил большую часть энергии, чтобы включить обзорные объективы, торчащие из растрескавшихся стен в 40 футах над землёй, с помощью которых впервые обозревал окружающий мир в смысле впервые после падения. Толпа кобальдов слонялась, оживлённо болтала и играла перед разбитым крылом здания, где любил появляться голос проклятого места. Среди них были служители чая, студенты нового технического колледжа на холме Винной бочки, ученики механиков в форменных чёрных шляпах с полями, кузнецы счастья из ордена старого хозяина, а ещё вожди кланов и старейшины со священными знаменами, развивавшимися на древках, прикрепленных коплечью парадных лад. Кобальды приходили семьями с детьми. самые маленькие сидели в своих темных конвертах, защищавших их глаза от яркого солнца, пока не окрепнут веки. Еще большая толпа кобальдов виднелась на близлежащем плато. Они возились с деревянным каркасом, тяжелыми механизмами и какой-то штуковиной, из огромных полотнищ разноцветной материи. Предполагалось, что они завершат свою задачу к полудню, но тот час настал и прошёл в деловой суете. Когда день благополучно перевалил на вторую половину, толпа заволновалась. По прошествии второго часа присутствующий и даже домовой начали расстраиваться. Силы домового быстро таяли, и содержимое оставшихся книг кануло в небытие, ради того, чтобы хоть и ненадолго поддержать необходимые потоки магической энергии. Едва пробило три пополудни, толпа возликовала. На плато над рабочими и оборудованием поднялся длинный яйцеобразный купол, трепеща от резких порывов суховея. Он был сшит из лоскутов разного размера и цвета, потому что красить плотно было не так-то просто. Когда разноцветный шар оторвался от земли, Под ним оказалась чёрная горелка, а ещё ниже, на тросах, болталась корзина с парой кобальдов. Маленькие волшебники с помощью заклинаний следили за пламенем горелки, поддерживая жар на безопасном уровне, пока шар взмыл более-менее гладко воздух на 50 футов, на 100 потом окунулся в яркую послеполуденную синь и развернул транспарант с флагами всех кланов и благословенным символом служителей чая. Одна минута четвёртого. Кобальды вечерние звезды успешно запустили свой первый летательный аппарат. Домовой дал им инструкции по управлению воздушными шарами и более мощными и совершенными воздушными кораблями, и даже как использовать для полёта механические крылья. Однако, сконструировали, построили и испытали аппарат они не без посторонней помощи. Домовой слышал их голоса зовущие его будто издалека. Смутно понимая, что Кобальде в классах обращались к нему, приглашали голос поговорить, благодарили его за то, что он поделился с ними знаниями, прославляли старого хозяина. Домовой улыбнулся бы, если бы у него был такой механизм, но время для если бы прошло. Нити сознания разрывались одна за другой. Искусно созданный настоящий разум теперь ставил до обычной имитации. Он чувствовал, как растворяется, редеет, словно утренний туман под лучами солнца, и в конце концов превращается в обыкновенный дом. Он был доволен. Из него выйдут прекрасные руины, отбрасывающие отличную тень. Он распадется на пыли камни и растворится в новом мире кобальдов, в мире необъятных возможностей. Он научил кобальдов летать. И они уже парили в небесах, найдя им гораздо лучшее применение, чем когда-либо удавалось ему. Скотт Линч. Падение и расцвет дома волшебника Малкерилла. Рассказ читал Олег Булдаков.